Табличка при входе в супермаркеты и универмаги. Предупреждаем уважаемых клиентов, что товары защищены системой охраны. Нас называют уважаемыми и при этом объявляют нам «Вы воры», но будьте уверены, мы вас поймаем. В автобусе я бросаюсь на освободившееся место, опережая тех, кто по многим причинам имеет на это место больше прав. И пока еду, смотрю, не отрываясь в окно, Как будто любуюсь суматошным городом, в котором мне знаком каждый метр Только бы не встретиться с кем-нибудь из таких людей взглядом И не увидеть в его глазах надежду, что перед ним воспитанный человек Останавливаю машину в метре от островка безопасности И спрашиваю у регулировщика «А что, действительно нельзя проехать?» Я знаю, что ответ будет отрицательным Но попытка не пытка Однажды в Норвегии я взял на прокат машину и тут же убедился, что ограничение скорости там соблюдается неукоснительно. Объясняю, норвежцев мало. Когда ты едешь по норвежским дорогам, машины попадаются тебе лишь время от времени. Время от времени может означать раз в полчаса, а то и реже. Эти машины движутся со скоростью 50 км в час при ограничении скорости 60. Случается проехать десятки километров... прежде чем за поворотом увидишь машину, одну единственную, которая, придерживаясь должным образом ограничения скорости, ползет как черепаха. И вот я, при всем благоговейном уважении к уровню их цивилизованности, столь же благоговейно сбавляю скорость до разрешенных 60, включаю поворотник и начинаю единственный долгий, бесконечно долгий обгон, настолько недоступный пониманию скандинавов, что часа через два передо мной не остается ни одной машины. Я обогнал все машины, ехавшие в тот день по Норвегии. Впереди не было никого. Я и больше никого. Моя взяла. Я посрамил всех норвежских водителей. И тут я прибавил газ, потому как в эту минуту в голове промелькнуло развеселившее меня предположение. Всего лишь предположение, но чем черт не шутит. Что если я буду хорошенько гнать, то очень скоро увижу впереди вчерашние машины. Идущие по улице женщины вынимают из сумок бутылочки с водой и делают несколько глотков не потому, что хотят пить, а потому, что должны пить, должны выпить в день определенное количество литров. Если сначала они убедили себя, что это необходимо, то скоро это вошло в привычку, и теперь каждый из них время от времени вынимает из сумки бутылку и пьет, и никто не видит в этом ничего удивительного. Иная держит бутылочку в руке весь день. Очень красивые женщины переходят в улицу, не обращая внимания на машину. Знают, что все машины остановятся. Красавицы смотрят прямо перед собой, уверенные, что они в центре внимания. Вот почему у них брезгливый взгляд человека, которого могут потревожить. Когда кончается соло электрогитары? Когда поднимается шлагбаум телепасса, я каждый раз боюсь, что он не поднимется. Примечание. Телепасс – Так называется в Италии на платных дорогах пункт автоматической оплаты дорожных сборов специальной картой. Конец примечания. Обнаружить, что добрые поступки не случайны. Мысль, что очищающими бывают не только лосьоны. Своего рода бюрократическая процедура, которой пользуются незнакомые между собой мужчины и женщины, понравившись друг другу, скажем, на вечеринке. Они могут болтать на умные или глупые темы, пытаться обольстить объект своего внимания или робеют перед ним. Но главное впереди — мгновение до поцелуя, то есть до того, как все начнется. Мгновение, решающее для готовности ехать к тебе или к ней домой. В этот миг предшествующий поцелую — Вступает в силу негласное соглашение между нами, которое позволит нам трахнуться в вечер знакомства. Требуются две-три фразы, смесь банальностей, фальши, наигранной интимности. Вспомнишь эти фразы, и бегут мурашки по коже. Приходится прятать голову под простыней от стыда. Слова, которые заставляют иной раз на следующее утро исторгнуть в пустом доме освобождающий вопль. Хорошо бы никогда больше эти фразы не повторять, Нужно забыть, что говорил их или слушал, но забыть сразу после поцелуя, иначе будет стыдно самих себя, будет мучить совесть. И радует то, что на несколько десятков секунд негласное соглашение запрещает оценку этих фраз, разрешает их, как бы предоставляя несколько секунд ненаказуемости, и какие бы слова ты в эти несколько секунд не сказал, они, к счастью, забудутся, не будут приложены к делу. И вы целуетесь. Когда отключают свет, а потом снова дают, все электрические часы в доме мигая показывают 00 часов 00 минут. Пропустить джазовый концерт. Когда выходишь из кинотеатра и идет дождь, и ты переживаешь его вместе с другими зрителями. Слушаешь, что они говорят о фильме. Кто-то рискует выйти под дождь, ну, немного помокнем, не страшно, и бежит, втянув голову в плечи. Кто-то говорит, подождем, скоро кончится. Кто-то говорит, уже не так льет, это неправда, и уходит. Понемногу уходят, вернее, убегают все. Когда у меня температура? Когда попросивший тебя занять ему место, наконец-то приходит, и ты можешь всем своим видом показать окружающим. Я же говорил, что место занято. Те, кто подбрасывают тебя на машине и высаживают не там, где удобно им, на углу, у метро, на стоянке такси, а довозят до дома. Время от времени я уединялся, чтобы отправить смс, содержание для которых изобрел при рождении этого вида коммуникации, а именно коктейль из двусмысленностей, бесстыдства и целомудрия, смешанных таким образом, чтобы посылать сообщение с явным намеком между строк, позволяющим адресату его не заметить, а тебе в зависимости от ответа открывающим один из двух путей. «Путь к «я хочу трахаться с тобой»?» и при этом кричать тебе «шлюха» или «созвонимся, привет твоим». Для того и другого пути исходной точкой служит одно и то же сообщение, двусмысленное, бесстыдное, целомудренное. У СМС есть еще одно замечательное свойство. Ты можешь оставлять их за скобками, говоря по телефону с человеком, с которым обменялся СМС минутой или днем раньше. и тебе под силу в долгом телефонном разговоре обойтись без двусмысленностей и интимностей, как будто два человека, обменявшиеся минуту назад весьма смелыми сообщениями, близнецы, не имеющие ни малейшего отношения к нам, чей разговор вертится вокруг, какие у тебя планы на лето и как работа. Однако все меняется, стоит нам попрощаться. Не прошло и 20 секунд, а ты уже снова отправляешь смс, и получаешь ответ совершенно другого характера по сравнению с только что закончившимся разговором, как будто телефонные разговоры — слова, а эсэмэски, мысли, скрывающиеся за словами. Но мысли глубоко верующего католика, который не додумывает их до конца, растворяет в оправдательной двусмысленности, делающей нас целомудренными. И чем более целомудренными она нас делает — тем увереннее растет в нас бесстыдство, и вот уже ингредиенты коктейля готовы. Иной раз я подпитывал исключительно смс-ками по собственному рецепту 4-5 возможностей одновременно, чтобы посмотреть, во что они выльются. Насколько меньше стало бы смс-ок, если убрать все сообщения, состоящие из «ОК». Всякий раз, стоит мне открыть буфет, я обнаруживаю погребенные под свежим хлебом, купленным в этот день или максимум днем раньше, килограммы черстого хлеба трехдневной, недельной, а то и десятидневной давности. Всякий раз я удивляюсь, что жена не выбросила его, как поступил бы я на ее месте. Но удивление длится недолго, до тех пор, пока я не вспомню причину. Причина мне известна, хотя разговоров на эту тему в доме никогда не было. Моя жена не любит выбрасывать хлеб. Ей не хватает смелости. Это часть католического наследия. Выбрасывать хлеб в мусорное ведро — грех, и хлеб лежит. Жена думает, я бы даже сказал, надеяться, что рано или поздно старый хлеб замечу я, и что я же выну его из буфета и выброшу в мусорное ведро. Таким образом, грех совершит не она. И ее надежда сбывается. Когда случается ужинать в большой компании в ресторане, я пускаюсь на любые хитрости, чтобы избежать предложения официанта заказать на всех ассорти из нескольких видов пасты, с расчетом, что мы разделим принесенные блюдо сами. Если мне это не удается, вечер для меня испорчен. Сначала ожиданием ассорти, потом стремлением ухватить порцию побольше, что приводит к дикой спешке при поглощении еды, в результате чего процесс сживания становится приблизительным, а раз так, то и процесс пищеварения тоже. Поэтому я предпочитаю делать собственный заказ без оглядки на других, есть то, что мне нравится, и если кто-то предлагает мне попробовать выбранное им блюдо, я говорю «спасибо», «нет», потому что это дает мне право ничего не предлагать пробовать никому. Когда я заказываю по телефону столик в ресторане, я называю фамилию одного из тех, с кем собираюсь ужинать, или первую попавшуюся фамилию, какая придет в голову, поскольку мне кажется, что владельцы ресторанов могут мстить клиентам, которые заказывают столик и в последнюю минуту звонят, чтобы снять заказ. В ресторане я называю официанту фамилию с тогливым шепотом, чтобы пришедшие со мной друзья не разоблачили меня. Поймав взгляд официанта, показать, что пишешь в воздухе, бессмысленный жест, понятный любому официанту. И мне нравится, когда приносят счет, и кто-то мигом, какой бы ни была цифра, делит ее на всех с точностью доцента. Мне очень нравятся люди, которые говорят про какое-то место. Это далеко. Особенно, когда оно близко. Витрина с печеньем Бахлсен. Минута, когда смолкает шумная центрифуга стиральной машины. Ступать на цыпочках по свежевымытому полу, убеждая себя, будто добился такой легкости шага, что не оставишь следов на мокром Дни в году, когда они выходят газеты, когда не нужно с утра тащиться за ними к киоску. Слоняешься по дому и вдруг спрашиваешь, а где газета? Тебе отвечают, сегодня она не выйдет. А, ну да. В юности моя жена не невестилась с парнем по имени Микеле. В течение многих лет, когда она рассказывала, что встретила микеля или слышала о нем, ее родные неизменно спрашивали, «Это какой микеля Наш?» С того дня, как мы поженились, и до сих пор, когда речь заходит о Микеле, я тоже не отказываю себе в удовольствии поинтересоваться, «Это какой микеля Наш?» Надолго оставлять в холодильнике полупустые банки кока-колы, не пить их, но и не выбрасывать. когда я догадываюсь, что у двух моих знакомых тайный роман. Почти всегда я понимаю это сразу, по жесту, по взгляду. И мне приятно чувствовать себя сообщником. Мне было менее приятно понять это однажды вечером про собственную жену, когда она так рассадила гостей за столом, чтобы ее соседом оказался определенный человек». Уехав на несколько дней, вернуться домой на день раньше, чем собирался. Или хотя бы сесть не в тот поезд, на который забронировал билет, а в предыдущий. Прибежать в гостиницу, побросать вещи в чемодан и мчаться на вокзал, чтобы в последнюю минуту вскочить в вагон, и когда поезд тронется, радоваться, что успел. Однажды мне удалось вернуться на день раньше из поездки в Шри-Ланку. или когда удается не ночевать ни дома, особенно в Неаполе. Всякий раз, когда среди ночи я просыпался и, пользуясь темнотой, обостряющей все чувства и мысли, страхи, тревоги, восприятие жизни, смотрел на ту, что спит рядом, и спрашивал себя, прислушиваясь к ее дыханию, кто это человеческое создание, которому я отдаю свою любовь, свои дни, все эти годы, а также свое будущее. Необыкновенное существо, которое я, быть может, выбрал интуитивно, или чудовище, которого, быть может, боюсь. Потом я поворачивался на другой бок и с облегчением снова засыпал. Много лет назад, когда я жил еще в небольшом провинциальном городе, Я был влюблен в светловолосую девушку со смуглой кожей. Она тоже была влюблена в меня. В отличие от неё, у меня, во-первых, было средство передвижения. Во-вторых, я жил в историческом центре города, а она нет. Эти отличия, как выяснилось позже, находились в полном противоречии друг с другом. Сейчас объясню. Если человек живет на окраине и у него есть машина, это хорошо. Если человек живет в центре, и у него нет машины, это хорошо. Если человек живет на окраине, и у него нет машины, это очень плохо. Но это еще не все. Центр и окраину в моем городе разделял подобием стены двойной железнодорожный переезд со шлагбаумами. То, что город маленький, не мешает ему быть железнодорожным узлом. При значительном числе путей, входящих на станцию и выходящих с неё, Одного переезда в этом районе мало, необходимы два, поскольку пути расходятся и ведут в разные стороны Италии. Я бы сказал, в противоположные, если бы знал, куда именно они ведут, но чего не знаю, того не знаю. Город привык к тому, что его пересекает пучок рельсов. По эту сторону были мы, жители исторического центра, по другую — жители окраины. Таким образом, окраина была еще большей окраиной, И не случайно мои друзья по историческому центру, узнав, что я ухаживаю за светловолосой девушкой со смуглой кожей, сказали «Ты завел себе подружку с окраины?» Но у девушки были очень светлые волосы и очень смуглая кожа, и я ее очень любил, и она меня любила. Это означало, что я с нетерпением ждал вечера, чтобы сесть в машину и ехать за ней на окраину. Я привозил ее в центр, потому что все вечерние развлечения были в центре, а не на окраине. В конце вечера я провожал ее на окраину и возвращался домой, в центр. В общей сложности, считая дорогу туда и обратно, получалось четыре поездки. В общей сложности восемь раз меня ждали встречи с железнодорожными переездами. Бывали дни, когда все восемь раз я находил переезды закрытыми. Но чтобы найти все восемь переездов открытыми, такого не было никогда. Статистика допускала в равной степени обе крайности. Однако первая проявлялась неоднократно, вторая же никогда. Чаще всего закрытыми переезды оказывались 4-5 раз, а то и 6-7. Я еду за ней, а переезд закрыт. Жду, пока пройдет поезд. Переезд открывается. Проезжаю несколько метров, Закрыт другой Снова заглушаю двигатель Жду, пока пройдет поезд Переезд открывается И путь к дому светловолосой девушки со смуглой кожей свободен Когда она выходила из дома Я старался как можно скорее доехать до переезда И мне иногда удавалось проскочить первый А второй нет Или наоборот Или, если повезет, оба Но в конце вечера все повторялось сначала. Первое время я не обращал на это внимания, терпеливо ждал. Потом подъезжал к ее дому. Она выходила, мы целовались, говорили «Как дела? Ты по мне соскучилась, что будем делать? А ты правда меня очень-очень любишь?» Потом пропускали поезда и ехали в центр. На обратном пути, пока ждали поездов, целовались. У ее дома болтали в машине, целовались, обжимались, говорили друг другу, «Я буду скучать, завтра что делаем?» «А ты правда меня очень-очень любишь?» Потом она выходила из машины, и я провожал ее взглядом, пока она не скроется в подъезде. И после этого в мечтательном настроении ехал домой, ждал, чтобы прошел поезд или два, и думал в это время о том, как я ее люблю. Уже давно в городе шли разговоры о строительстве туннеля. Время от времени об этом писали местные газеты, говорили люди, жившие рядом с переездами. Раньше мне было все равно, есть туннель или нет. Теперь же, это был первый настораживающий сигнал, если на газетных страницах появлялась статья о планах строительства, я набрасывался на нее, с жадностью читал от начала до конца, пытался что-то понять. Действительно, вот уже несколько лет в паре сотен метров оттуда забор огораживал строительную площадку со щитом, оповещающим о начале работ по прокладке двойного туннеля под железнодорожными путями. Но теперь я замечал, что там никто никогда не работает, и неудивительно, что скоро все в городе привыкли относиться к работам по прокладке тоннеля как к чистой фикции, не веря не только в их окончание, но и в начало. Вторым настораживающим сигналом стало внутреннее содрогание, которое я чувствовал, когда звонок на переезде начинал звонить, предупреждая, что через несколько секунд красно-белые шлагбаумы опустятся. Ощущение было такое, как если бы одновременно хором взвыли все нервные окончания. Третьим настораживающим сигналом стал транс, в который я впадал в перед опущенным шлагбаумом с красными и белыми полосами. Неотрывно глядя на них, я думал, что это не красные и белые полосы, а красные полосы на белом фоне. Другое дело ночью, когда они особенно бросались в глаза. Ночью состояние транса наступало, как только я выключал двигатель и впивался взглядом в шлагбаум с красными полосами на белом фоне, который теперь превращался для меня в шлагбаум с красными и белыми полосами. Дни следовали один за другим, шлагбаумы опускались и поднимались, любовь крепла и в то же время становилась обыденной. Мое внимание постепенно переключалось от светловолосой девушки со смуглой кожи на шлагбаумы. С наступлением вечера настроение у меня начинало портиться. Я садился в машину и отправлялся на окраину. Подъехав к первому закрытому переезду, я с силой стискивал зубы, сжимал кулаки, Пару раз я даже проскочил через переезд на полном ходу, когда шлагбаум уже опускался. Однажды я резко затормозил в последний момент, и если бы сделал это на какие-то 20 сантиметров дальше, шлагбаум долбанул бы по капоту моей машины. Я говорил в домофон, выходи, а сам вслушивался вдаль. Не звонит ли звонок? Если звонил... Зубы мои стискивались, кулаки сжимались, и светловолосая девушка со смуглой кожей, выйдя удивленно, говорила. «Что случилось? Ты так нервничаешь?» До меня не сразу дошло, что никто из жителей окраины не делал из железнодорожного переезда трагедии. Они его не замечали. Думаю, они научились не реагировать на шлагбаумы, махнули на них рукой и не поняли бы меня, заговори я с ними на эту тему. Их не волновали открытие и закрытие переезда, так что искать сочувствие у этих людей было бессмысленно. На обратном пути я рассеянно целовал ее, пока мы стояли перед закрытым шлагбаумом, поглощенный тем, что смотрел на проходящий поезд и слушал, не звонит ли звонок на следующем переезде. У ее дома я быстро высаживал светловолосую девушку со смуглой кожей, разворачивался, взвизгнув шинами, и мчался со скоростью 150 км в час к переездам, пока они не закрылись. Посидеть с ней в машине я позволял себе, только если перед этим слышал звонок, но говорил не впопад нужно было прислушиваться к поездам. Она замечала перемену. «Ты какой-то странный». Я ее успокаивал, но как только проходил поезд, спроваживал и уносился прочь. Мне начинали нравиться девушки, живущие в центре. Одна такая девушка жила в моем доме на четвертом этаже. Я стал названивать ей. Это не понравилось ее парню, и он решил побить меня. Но побил его я. В то время никому не удавалось меня побить. Я до того издергался, во мне скопился такой заряд отчаяния. Со мной, когда я впадал в транс... Происходило что-то похожее на то, что делалось с Халком, когда он превращался в Халка, и я не мог дождаться, когда кому-нибудь захочется побить меня, чтобы самому хорошенько отдубасить его. Примечание. Халк, герой комикса, легшего в основу нескольких американских фильмов, существо невероятной физической силы, которое в состоянии ярости превращается в огромного зеленого монстра. конец примечания. Дошло до того, что с приближением вечера я мрачнел, у меня начинали дрожать руки, речь становилась бессвязной. Кончилось тем, что однажды вечером светловолосая девушка со смуглой кожей не выдержала. «Ты меня больше не любишь». Я не мог сказать ей правды, что я ее по-прежнему люблю и что, если бы она жила в историческом центре, мы бы никогда не расстались. Я сказал, да, я тебя разлюбил. И мы расстались.